Глава четырнадцатая. Черт побери, так ничего внятного и не добились от этих ребят. Басити был вне себя. Самые идеальные свидетели не говорят так складно и одинаково, как эти. А ведь парни совсем молодые, неопытные. Неужели так трудно выбить из них реальные показания? Ясно же, что они сговорились. Полицейские понурили головы. Но, положим, не такие уж и неопытные. У двоих по два привода за хулиганство. Замето. Маураборка. Что там по телефонным распечаткам и СМС? Уже спокойнее уточнил Басеть. Ничего. Один из братьев Глизанти оторвался от черчения квадратик на белом листе бумаги, предпочитая практические действия кабинетным дискуссиям. Он всегда рисовал что-нибудь на совещании, чтобы не уснуть окончательно. Когда я вас на учёт отвечать на вопросы, как положено, заорался Басеть. Журналисты заполонили остров. Требуют пресс-конференцию. Что говорить им будете? Да еще отец Энсо наседает. Капеллини звонил, уточнял, что здесь у нас происходит. Он хоть и перешел в отдел по борьбе с терроризмом, но, видимо, сидит на двух стульях. Так что там с биллингом передвижений этих молодчиков? Гризанти отложил рисунок. С Энсо никто из ребят не созванивался и СМСками не обменивался ни разу. Во всяком случае, за последний месяц. То, что Энсо и эти трое были из разных компаний, все на острове знали. уточнил Борга. Дарио, самый старший из строителей, однократно звонил Франческе перед праздником и еще трижды после исчезновения Энсо. Тут указаны точные даты и время. Гризанти придвинул к себе распечатку. Ничего удивительного. С Франческой они не были друзьями. Никто из этих парней за ней не ухаживал. Видимо, звякнул зачем-то. Зачем-то? Грозно повторил Басетти. А зачем, вы спрашивали? Насколько я помню, они угрожали девушке. Или вы уже всё забыли? Спрашивали, конечно. Примирительно продолжил полицейский. До праздника они интересовались. Правда ли, что ей дали главную роль? А потом говорят, испугались, когда Энцо пропал. Вот и созванивались несколько раз. Не хотели, чтобы о драке полиция узнала. Вообще-то логично. Задумчиво произнёс Борго. По передвижениям могу подтвердить, что парни действительно шли по дороге. Они поджидали Энцо, как мы подозревали в начале. Их телефоны Причём все три перешли из одной зоны приёма телефонной антенны в другую, в соответствии с указанным ими временем. Старший грязант сверился с напечатанным текстом. Так, протянул начальник. Несколько волос найдено на месте драки. Ну то, что они там были, ребята, я не скрываю. Так что сравнительный анализ ДНК не потребуется. Что скажете? Он оглядел подчинённых. Где Энцо, искать будем? Думаю, надо вызывать специально натасканных на поиск трупов собак. предложил Борго. Без тела мы не сможем ребят прижать. Наконец-то дельное предложение. Только после такого ливня? Бассит засомневался. А что ливень? Запах мёртвого тела и после грозы такой же. Не согласился его заместитель. Значит так. Парни, ещё раз потрести. Специальных собак из Неаполя заказать. Да. И ещё проветки более тщательно. Записи с придорожных видеокамер в ночь праздника. Время на них сбито. Его давно никто не настраивал. Так что надо поднапрячься. Ну не испарился женцу, в самом деле. Бастит обвёл всех строгим взглядом. Всё. Теперь переходим к монашке. Что там у нас по аутопсии? Он подвинул к себе ноутбук. Надеюсь, с заключением все знакомились. Время смерти обнаруженной в море женщины имеет разницу в 8 часов со временем падения монашки с этой замка, которое видели свидетели. Резоновый вопрос. Как могла женщина так долго продержаться в воде? тем более без спасательного жилета, ставил Борга. Скрытие подтвердило аспирационное утопление. В легких морская вода и все остальное, что положено при таких случаях. Он взглянул на экран. Что она делала 8 часов в море? Как выдержала? И почему потом утонула? Как мы знаем, ей удалось скинуть длинное одеяние. И если после прыжка она ухватила за торчащий из моря каменный мыс, каких здесь множество, то, вероятно, Борга попытался выстроить картину произошедшего. Почему же мы не заметили её, когда шерстили залив? Да и рыбаки нам помогали. Не сходится. Перебил его младший гвизанти. Площадь поиска была сравнительно небольшая. Итак, что мы имеем? Манашка сбросилась со стены где-то около 00:15 ночи, когда поступил звонок от журналистки. По заключению экспертов смерть наступила между 7:40 и 8:20 утра. То есть почти через 8 часов. Мы обнаружили тело примерно в 9:15. Чей-то какой-то час-полтора после того, как она умерла. Что-то здесь не то. Не нравится мне этот временной промежуток между звонком журналистки и смертью покойной. Начальник задумался. Ещё эти пятна на теле. То ли от удара, а камне при падении, то ли ещё от чего-то. Видите, какая в заключении выбрана осторожная формулировка. Пятна на теле женщины могут соответствовать ударам А подводные камни. Васить сделал акцент на слове могут. Нам остаётся только гадать, что было на самом деле. Кто же мог её убрать? Кроме сторожа? Там больше никого не было. Водоводитель старший Гвизанти. А откуда ты знаешь, что не было? Ты со стариком поговорил и в порт вернулся. А ночью крепость не проверял, спалил младший. И чего бы я там в темноте обнаружил? Да ещё в одиночку. Братья, как всегда, завились не на шутку. Хватит Остановил их начальник. Журналистка это с пятого канала, уже побывала в замке. И, насколько мне помнится, рассказывала, что за ними кто-то следил. Баситич, раздражённо закрыл ноутбук. Кто обследовал место, с которого спрыгнула монашка? Я, громко ответил один из братьев. Ничего подозрительного не обнаружено. А точнее, вообще ничего не обнаружено. Ни следов, ни предметов, ни свежих сколов на стене. Ты со стариком переговорил? Да. Он твердит одно и то же. Спал, ничего не слышал. В замке был один. Никому дверь не открывал. Ясно, проскнежетал Басетти. А что думаете по поводу кадров с падением? Все отвели глаза. Младший Гризанти усиленно зачертил квадратик на листке. Старший подошел к окну, прикрыт жалюзи. А Борго углубился в распечатку телефонных звонков. Мистика какая-то, сам себе ответил начальник. Все выдохнули. Вот и я думаю, сразу вступил в гризанте. Только привидение может пройти на такой высоте и по узкой стене? Да и по кадрам видно. Что же видно по кадрам? Начальник свёл брови. Фильм отправлен на изучение специалистам в Неаполь. Выручил гризанте Борго, не дав ему окончательно уйти в область фантастики. Это правильно. У нас нет специальной аппаратуры, а они у себя в лаборатории разберутся, кивнул начальник. Да я без аппаратуры могу сказать, что монашка на стене выглядит тоньше и невесомее утонувшей женщины, уверенно заявил заместитель. Я бы так не сказал, заметил старший гризаньки. Это все из-за летящей походки. Походка привидения. Брякнул младший брат. Хватит уже. Вы в полиции работаете или бабские бредни разводите? Возмутился Басет. Что у нас по запросам? Не поступал заявлений о пропаже туриста? Нет, отчеканил Борга. Кто это утопленница, черт его знает. Я надеюсь, фотографии погибшей разослали по всем отделам полиции Италии или ограничились Неаполем, как всегда. Грозно глянул на подчиненных в бассете. «Да нет, всюду», — отозвался Гризантий. В дверь постучали. Начальник недовольно нахмурился. В кабинет заглянул. Совершенно лысый полицейский. «Извините, там эта журналистка выступает по телевизору. Говорит...» Он застыл в нерешительности. «Не до журналистки нам сейчас. Не видишь, что ли? У нас совещание». Окончательно рассверепел в осете. Но она уверяет, что знает утонувшую женщину. Выпалил он разом. Как это знает, возмутился заместитель начальника, подскочив с места. За ним поднялись и остальные. Да что она может знать, обычная журналистская утка. Сами послушайте, осмелел лысый. Пойдем взглянем, что там такое. Выдвинулся начальник. Все потянулись в комнату отдыха, где стоял телевизор. Они познакомились в Риме. И влюбились друг в друга с первого взгляда. Вещала Лула на фоне замка, который стал визитной карточкой этого дела. "А кого-то Анна?" спросил один из резанти. "Сейчас, сейчас, слушайте дальше". Лысый полицейский добавил громкости. "Пропал Энцо, утонула надежда. Могло ли это быть случайностью? Посмотрите ещё раз на эту фотографию и запомните их улыбки". На экране возникло изображение Колизея, перед которым стояли обнявшись Энцо и грудастая дама-блондинка. Это она самая, утонувшая женщина, завопил один из гризанти. Так они были знакомы, вторил ему другой. Откуда у неё это фото? Негодовал Борго. Начальник озадаченно смотрел на экран. Репортаж закончился. Все ошарашенно молчали. Журналистку в участок, сейчас же, вместе с этим материалом, скомандовал Босец. "Есть!" радостно отозвались братья Гризанти и бросились к выходу. "Стоять!" гаркнул начальник. Пусть этим Маура займётся. А то я вас знаю, подойдёте с сиренами. Ещё и наручники не забудете. А здесь совсем не тот случай.